Глава 23. В квартире стоял жуткий шум и запах алкоголя. Музыка разрывала динамики какой-то ритмичной зарубежной попсой. В момент, когда я вошла, Белов как раз подхватил Алину с барной стойки под колени. И как она в таком состоянии туда забралась? Ася со Светланой танцевали в центре гостиной, заливаясь смехом. А Ася ещё и чем-то избакала. Вечеринка стала превращаться в безумие, и мне пора было делать ноги. Но сначала я согреюсь и немного приведу мысли в порядок. Длинное платье путалось, пришлось его немного подобрать. Я налила себе в стакан сока и умостилась с ногами в большом кресле, что стояло чуть в тени. Зубы стучали о стекло стакана, стоило мне его поднести. Кажется, я замёрзла сильнее, чем показалось на первый взгляд. Должанов тоже вернулся в квартиру и направился прямо к бару. Плеснул себе в стакан чистой виски, даже лёд не добавил и выпил залпом. Потом повторил. «Кажется, босс и до пятницы не оклемается». Меня заметила в укромном месте Света. Она была уже прилично пьяна, как и остальные, но продолжала прикладываться к горлышку бутылки, которую не выпускала из рук даже во время танцев. Минут двадцать мне пришлось слушать о тяготах нетрадиционной любви и о том, как сложно найти партнёра по душе. О, Света! Подобные вещи сложны для любой любви. Время позднее. Я почувствовала усталость. Захотелось вдруг стащить себя это великолепное платье и влезть в любимую пижаму. «Мне уже пора. Вызову такси». Такси, в общем-то, приехало довольно быстро. Мне даже удалось улизнуть из квартиры без долгих прощаний. Уверена, Валентин, так бы просто меня не отпустил. Но радоваться, как оказалось, было рано. Едва я умостилась на заднем сидении автомобиля, на улицу вывалилась вся компания. «Ань!» — пьяно протянул Белов. «Подожди!» Язык его не слушался, но намерения были понятны. Он почти тащил на себе Должанова, «Пьяного, просто в стельку!» «Довези его домой, окей? Просто сделайте небольшой крюк, пожалуйста!» Я и не успела ничего сказать, как Валик просто сгрузил Романа в такси рядом со мной. «Анют!» — прохрипел Рома. «Сначала закинем тебя!» Выбора мне не оставили, поэтому я кивнула водителю, распрощалась с шумной компанией и, отодвинувшись к окну, уставилась в окно. Роман, на удивление, сидел молча почти всю дорогу, большую часть которой он дремал. К разговорам я больше была не готова. Поэтому была даже рада, что Должанов погрузился в алкогольный анабиоз. Возле своего дома я вышла, заплатила водителю на всякий случай, вдруг у Романа нет налички, и пошла домой. Квартира встретила меня тишиной и особым запахом ремонта, когда аромат свежей мебели смешивается с духом бумаги. Часть стены в моей комнате уже была оклеена новыми обоями, светло-сиреневыми, необыкновенный цвет. Вообще-то я хотела фисташковый, но стоило мне увидеть развернутый и так оставленный кем-то из покупателей рулон, как я мгновенно влюбилась в этот цвет. Невероятная свежесть и нежность одновременно. И весна, и зимний уют. Ярко и в то же время очень комфортно глазу. Я стащила платье, аккуратно разложив его на единственном свободном стуле в гостиной. Разобрала там же диван. Кровать и другая мебель из моей комнаты были сложены в дедушкиной. Там места сейчас хватало потому что его специальная медицинская кровать была собрана. Закипел чайник, я залила в заварнике ароматные листья, добавив щепотку чебреца, и ушла смывать макияж, пока чай настаивается. Думать не хотелось. Анализировать сегодняшний день тоже. Хотелось просто пить любимый напиток и расслабляться. Но, видимо, сегодня была не судьба, потому что телефон в руках, где я листала ленту в соцсети, вдруг ожил. На экране я с удивлением увидела номер того такси, на котором приехала с вечеринки. «Слушаю». «Девушка», — послышался недовольный голос водителя, «ваш попутчик так и не смог назвать мне адрес, куда его отвезти. Он же в стельку был. А я откуда должен знать, куда ему?» «В смысле был?» Внутри стало как-то тревожно. «И вы трубку не брали?» Я быстро посмотрела на экран, и правда. Сверху значились два пропущенных. Наверное, я как раз умывалась». Так что я привёз его к вашему дому, разбирайтесь сами. — Стойте, стойте, я сейчас скажу его адрес. Э, — Нет, поздно уже. Не буду же я терять заказ следующий из-за какого-то бухого тела. Я сгрузил его на лавку у вашего подъезда. Так что сами решайте, что с этим мычащим телом делать. И бросил трубку. — Ах ты ж, господи, Роман где-то под моим подъездом пьяный до да беспамятства, а на часах почти два часа ночи. И что же мне делать? Я набросила куртку и скорее скатилась по ступеням, чем сбежала. Толкнула скрипучую подъездную дверь и застыла. Мой начальник разлёгся на трухлявой старой лавке, словно на шезлонге у моря, закинув руку за голову и мирно сопел. Только вот куртка на нём была расстёгнута, а на улице не больше четырех тепла. «Рома!» Я подбежала и потрясла его за плечо. «Просыпайся, Рома!» ответом мне было неясное мычание. «Твою ж мать! Да чтоб тебя!» Его в таком состоянии... В это время ни одно такси не возьмёт. «Вставай!» Я снова принялась трясти его за плечи, уже представляя, как бабульки, живущие тут ещё с первых дней, как дом пустили в реализацию, внимательно наблюдают из-за занавесок, чтобы потом порадовать деда занимательной историей. «Ты меня слышишь? Ну уже!» Действия мои всё же возымели эффект, и Роман Игоревич, кое-как разодрав мутные глаза, сел и воззрился на меня неосмысленным взглядом. Ирланда! Всё же искра разума зажглась во взгляде. «А ты тут что делаешь?» «Вообще-то я тут живу. Вставай, давай!» Мне удалось уговорить Должанова подняться с лавки и опереться на меня. Та ещё картина, тащить его почти на себе. Но деваться было некуда, не бросать же мне босса в холод на улице. «Идём, уложу тебя на коврике у порога. Дедов пёс недавно издох, так что место свободное».